Глава сорок 45. Варя. Выходные в деревне, как и всегда, пролетают стремительно. Мы с Сасей всё-таки сходили на речку, вдоволь набесились в воде и даже на свой страх и риск взяли Ваську. Правда, видимо, после того случая пес стал чуть спокойнее рядом с водой и не вырывался. Вечерами мы дружной женской компанией смотрели кино или ещё одно любимое на занятие гадали кроссворды. В общем, скучать было некогда. А когда пришло воскресенье, мы с Аськой собрали свои немногочисленные сумки и распрощавшись с бабулей и Васькой, поехали домой. Впереди ожидается рабочая неделя, и она же последняя неделя лагеря. Дальше отпуск. Квартира Романовских встречает тишиной. И хоть Влада дома нет, как и нас уже несколько дней, её незримое присутствие тут ощущается во всём в интерьере, в обстановке, да и вообще в каждой мелочи. Немного странно ходить по его квартире без него и хозяйничать, но надо привыкать. В конце концов, и правда, сколько мы ещё будем бегать как дети? Пора отнестись к будущему серьёзней, тем более ей сама первая, тогда во время свидания завела об этом разговор. Я в ванну», — залетаю домой, говорит Ася, и он носится в свою комнату, а мне ничего не остаётся, как расположиться в хозяйской спальне. Вообще, для меня на самом деле это очень странно и в новинку. Единственный мужчина, с которым я жила вместе папа. Но папа это папа. Там всё родней, привычней. И уже само собой разумеется видеть мужское пальто в гардеробе или часы на шкафу. А тут твой мужчина. И это совершенно другое. Ещё и когда ты находишься на его территории, в его квартире, Видеть на полках и в шкафах не только женские платья и украшения, а мужские футболки, рубашки, костюмы непривычно. А в ванной рядом с твоими шампуньками и гелями, примостившись, стоят ещё и мужские предметы личной гигиены. Странно, волнующе, но так приятно. Словно смотря на всё это, ты ощущаешь, что не один. Глупо, конечно, но чувствуешь, что жизнь вокруг не стоит на месте она развивается, ты растёшь, идёшь к чему-то новому. Вот ещё вчера ты приходила в пустую однушку, где тебя ждал только несчастный кактус на подоконнике, а уже сегодня у тебя почти семья, почти муж и дочь. В общем, чувство неловкости никуда не делось, но воевать с ним с каждым часом пребывания здесь становится проще. Мы с Асей приняли душ и, разобрав сумки с гостинцами от бабули, решили порадовать себя пиццей. Время подбиралось к 9 вечера, и готовить нам обеим совершенно не хотелось. Поэтому выбор пал на доставку. А в ожидании курьера мы с Асей набрали Владу по видеосвязи, буквально прильнув к экрану ноутбука на кухне. Как вы там? грустно улыбается мужчина. Соскучился по вам ужасно, но ещё неделю тут куковать». Мы классно, расплывается в улыбке Ася. Пиццу ждём. «Баба Бабушкара тебе привет передавала. Ага, и сказала, что у неё появилась новая кучка Никола тыгдров, подмигивая и посмеиваясь. Так что она ждёт тебя в гости. Как только так сразу улыбается Влад, а я не могу отвести глаз от его лица, от каждой уже родной чёрточки разглядывая, и он отвечает мне тем же. Слушай, пап, разряжает обстановку Ася. Смотри, что покажу. И вскакивая со стула, он носится прочь из кухни. Что она там опять сделала? улыбается Романовский. Мне стоит бояться? Не больше, чем обычно, вздыхаю посмеиваясь. Ты как? Устал? Ужасно. Ты не представляешь, как я хочу к тебе. Ероша пятернёй волосы вздыхает в лад. Раньше меня такие длительные командировки не напрягали, а теперь тянет уголок губ в улыбке мой мужчина. Вопрос Что ты со мной сделала, Варвара? Приворожила, улыбаясь, опираясь локтями на стол и устраивая подбородок на ладошках. Я тоже уже жду не дождусь твоего возвращения. Ася точно ведёт себя хорошо? А то если есть проблемы, варь. я могу позвонить матери или Нику, объяснить ситуацию. и Нет-нет, Ася чудо, правда. У нас уже давно прошли лягушечные времена. «Лягушечные времена. Переспрашивает собеседник, начиная хохотать в голос. Я тебя обожаю, знаешь? Знаю, вздыхаю и опускаю взгляд на его губы, к которым именно в этот момент так невыносимо сильно хочется прикоснуться. А я сглатываю, сжимая кулачки в ладошки. Вижу, как сбросил весь задор, Влад и смотрит, не мигая, и набираясь смелости, чтобы признаться, говорю: "А я тебя пап, вот И тут влетает на кухню Ася с рисунком и второй раз за эти выходные не даёт сказать люблю. Будто сама судьба останавливает. Да, Ась, вижу, немного растерянно кивает отец девчушки. Очень круто вышло. А ещё я у бабы Шори научилась печь. И тут малышку перебивает звонок в дверь. Да так неожиданно, что мы с ней даже подпрыгиваем. Кого-то ждёте? Удивлённо взлетают вверх брови Влада. Пицца, пап пожимает плечами Ася. Точно. Ну ладно, я тогда не буду вас отвлекать, а то остынет. Завтра жду звонка, Ась. Подмигивает дочери, дожидаясь кивка. И твоего, Варь! — улыбается уже мне. Конечно, обязательно. До связи. Поднимаясь из-за стола, так как звонок в дверь повторился, ужасно нетерпеливый курьер. Ага, буду скучать. Всё, пока, говорит мужчина и отключается первый а мы с Аськой довольные, счастливые и голодные, спешим открывать дверь. Добрый вечер, а мы вас за И проглатываю окончание приветствия, так как на пороге стоит совсем не доставщик пиццы, а Ник.